оставив Яромира в состоянии полной прострации. — Эка на его! — недовольно проворчал Кобыл и ткнул мальчишку кулаком в бок. — Хватит на девку слюну пускать! — отмерев, Ярик усился обратно на лавку. — Что-то ты, братец, и впрямь подзавис, — улыбнулась Ярослава. — Раз она тебе так нравится, возьми да скажи ей об этом. — Много вы понимаете! — продолжил бухтеть Геннерда Алтрис. — А то она сама не знает, кому нравится, а кому нет. — Толку-то, что я и об этом скажу. Не обращая внимания на Зеленого, повернулся к сестре Ярик. — Что мне здесь с ней потом делать? И не сводить никуда. Ни в кафешку, ни в киношку, ни поговорить ни о чем, ни рассказать. — Дожили. Запихнув сразу пару оладий в рот, промямлил Гоблин.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 «Вот это мы сейчас и выясним!» Яромир двинулся к весельчакам. «Ну-ка, молодой Ярпа, остынь!» Стуча своей деревянной ногой по полу, в зал вошел Тан Васис. «Эти хламоны тут несут пограничную службу, и при исполнении, даже когда в говно пьяные валяются под стенами казармы!» Он прошел мимо притихшей троицы своих подчиненных и подсел за стол к Метру и капитану. Махнул рукой подавальщице, и та заспешила к нему с большой, до краев наполненной кружкой на подносе.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 «Кто первый? Может, жребий кинете? Или давайте я сам выберу?» «Вон того выбирай!» — проорал почти из проулка, собравшийся куда-то уходить гоблин. «С лошадиной мордой! Судя по серому цвету лица, ему все равно долго не жить, а так хоть поможешь человеку отмучиться!» Дылда зло зыркнул на Геннардалтриса. «Можешь тоже поучаствовать, и тогда посмотрим, кто кому поможет!» «Ну уж нет!»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 Но тот к своей чести очень быстро пришел в себя и довольно хорошо стал обороняться. Даже по уху один раз нехило заехал увлекшемуся мальчишке, после чего, воспрянув духом, снова попер в атаку. Хорошо, хоть темп взвинтить у него не получалось. Ярик вполне успевал увернуться от со свистом, проносящейся мимо палки стражника. Ему даже показалось, что тот малость замедлился. А вот в удары, похоже, наоборот, стал больше вкладываться. Вон и ухоть, как Филин начал, размахивая палкой, уже словно не мечом, а дубиной какой. На очередном таком рубящем ударе Ярик попытался провести когда-то показанный капитаном прием, беря палку стражника на мягкий, уводящий мимо себя вправо блок и захватывая кисть крепыша левой рукой.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 Скользнув по боку и проскрипев по коже куртки, деревяшка, естественно, вместе с рукой Кодиса, благополучно оказалась зажата подмышкой у юноши, а щекая лицо на самой подходящей для удара локтем дистанции. Ну как тут не воспользоваться таким подарком судьбы? Но скрипыша сказал «хрусть», брызнув стройками крови, голова дернулась назад, а сам он замер, так и оставшись стоять на далеко вынесенной вперед правой опорной ноге.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 Это старший тан, успевший устроиться вместе с капитаном и мэтром на скамеечке с краю плаца, призывно размахивал кружкой, указывая оставшиеся парочки весельчуков на юношу. «Идите уже, помогите товарищу справиться с мальчишкой! Сам-то он теперь за ним не угонится!» Ярик посмотрел на резво кинувшихся к нему Толстика и дылду, вздохнул и быстренько спрятался за неуверенно стоящего крепыша, прикрывшись им от обозленных стражников как живым щитом.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 — спросил он, подойдя к мальчишке и помогая ему подняться. — Вижу, живой. Вот и славно. Вот ты молодец. Давай-ка отправляйся отмываться и лечиться, а то выглядишь словно умертве какое. — Да нормально все! — отмахнулся Ярик, отрывая клок от подола рубахи и пытаясь зажать заливающую кровью лицо рассеченную бровь. — Сейчас сеструха подлечит и буду как новенький. Подошел капитан. Похлопал по плечу, отчего мальчишка скрижетнул зубами и зашипел рассерженным ужом. Ладно, не скрипи, не порти впечатление. А что, дядька Бронок? Поднял на него взгляд юноша. «Ей что портить? Даже не сомневайся, усмехнулся воин. Порадовал старика. Молодец. Ты это серьезно? Ответить Тир не успел.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 Выбравшийся из кареты человек огляделся по сторонам, заметил старшего Тана в окружении народа и неторопливо, с такой вальяжностью в походке, опираясь на массивную трость, направился в их сторону. Был он невысок и как-то не казист. Большая шишковатая голова на короткой шее, узкие плечи и расширяющиеся к низу туловище на коротковатых худеньких ножках.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 Что-то не очень похож этот человек-автомобиль на героического воина, хотя вон и меч красивый на боку висит». «Конечно, не похож», — сморщился Тан Васис. «Этот тыловой крестьюн войну, если и видел, то только на картинах в столичной галерее. Он военных вообще не жалует. Солдатиков так и вовсе за обслугу держит. Дерьмовенький человечишка, хоть и при должности». «А вот и мастер Даркус Вейтер, собственно, лично».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 Алексус Устеме с обреченным видом вздохнул, обнажил свой клинок, богато украшенный гравировкой с позолотой, набычился, втянув голову в плечи и, чуть наклонив ее вперед, выставил меч перед собой и попер прямым ходом на парня. Юноша без труда отвел удар вправо, пропуская мимо себя набравшего изрядную скорость советника и уже развернулся к нему лицом, собираясь кольнуть толстика куда-нибудь чуть ниже спины, когда вжух черная полоса со свистом рассекла слева направо воздух у самого его носа. Едва успел отклониться назад. Трость! Это была трость советника, которой он саданул на отмашь, повернувшись назад на левой ноге. Шух! Следом пронесся меч советника.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 Рванувшись вперед и вплотную подскочив к советнику, парень выметнул левую руку вперед и обхватил Пузана сзади за шею. Всегда мечтал проделать это когда-то увиденный по телеку прием. Замахнувшись головой, Ярик резко долбанул лбом дознавателя в лицо, сминая хрящи и превращая нос чиновника в лепешку. Честно говоря, мальчишке безумно повезло, что имевший гораздо меньший рост толстяк автоматически попытался отклониться от удара назад.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 А так придется точно с боем прорываться к капитану-помогающему. Тем более, что из соседнего здания выскочила еще парочка вооруженных солдат. И, повинуясь указаниям Даркуса, брать супостатов по возможности живыми кинулись в сторону ворот. Что-то как-то не очень все складывалось. «Танвасис!» — Вейтер повторно обратил свое недовольство на старика. «Ты долго будешь игнорировать мой приказ?» «Прирежь уже этого гаденыша!»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 Мэтр вынырнул из этой клубящейся адской взвеси и кинулся навстречу имперскому магу. Ярик аж взвыл от досады. Но этот-то суда зачем еще приперся? Тем более, что Даркус уже сварганил новую порцию молний и уже собирался выпустить их в еще только-только создающего свое заклинание Мэтра. Чертыхающийся Ярик черканул коруком крест-накрест, прерывая полет, готового сорваться с рук имперца «Колдовства».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 Самого деда швырнуло прямо на Ярика, впечатав обоих в стенку. Мальчишку недурно приложило плечом, а вот старшему Тану не повезло еще больше. Он попробовал крепость каменной кладки собственной головой. После чего оба, и дед, и Ярик, повалились на землю. Из проулков понабежало еще несколько стражников. Опасливо косясь на набычившихся друг на друга магов и стараясь держаться от них подальше, часть солдат метнулась к воротам, другая — капитана. Скинув себя привалившего его деда, Яромир поднялся на ноги, огляделся. Жуть! Рядом ворочаются контуженные стражники. Чуть поодаль Алексус с взглядом ползает на карачках, суетливо шаря руками в нанесенном взрывом слое пыли. Еще дальше поднимается на ноги ощеревшийся перекошенный от гнева ухмылкой Даркус. Пальцы его рук судорожно, словно лапки дергающихся в конвульсиях пауков, то сжимаются, то разжимаются, непрестанно создавая какие-то часто сменяющие друг друга невообразимые комбинации. Взгляд буравит шагающего к нему метра. Кажется, что еще немного, и воздух заискрится от возникшего между магами все более и более сгущающегося бешеного напряжения. Ярику даже головой помотать пришлось, чтобы сбросить какое-то вязкое оцепенение, взявшееся непонятно откуда. Стражники, носевшие на капитана, похоже, сами дали тому продвинуться ближе к воротам, подальше от назревающей магической стычки. И теперь, поочередно нападая на яростно отбивающегося воина, они то и дело опасливо оглядывались на просто-таки излучающую опасность парочку чародеев.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 однако тот уже отпустил его ногу и добавил «Солдатиков моих сильно не калечьте, слышишь?» Парень кивнул «Ах, ты же старая развалина!» безгливые вопли советника в очередной раз заставили юношу остаться на месте «Ты что удумал, скотина одноногая, измена учинить? Вот так просто отпускаешь его!» у стиме, подхватывая с земли свое оружие, ринулся на них с выпученными глазами на искаженном ненавистью и замазанном грязью лице. «Да я вас!» Подскакивая к мальчишке, он на наотмашь рубанул его мечом. И Ярик, даже сам не понял, как и зачем, отведя блоком удар клинка вправо, левой рукой, словно подталкиваемой чьей-то неведомой воле, резанул по шее орущего дознавателя коруком.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 Особо приглядываться времени не было, а жаль. Сейчас, даже не наводя в эту сторону черный кинжал, парень отчетливо видел все творимое ими волшебство. Окутавшись клубящимся сиянием, маги сцепились в магическом поединке. Бешено жестикулируя своей сумасшедшей распальцовкой, они беспрестанно создавали все новые и новые, мгновенно наполняемые энергией и оттого вспыхивающие разноцветными красками узоры плетений, преобразуя их то в атакующие, то в защитные заклинания. Треск и шипение чередовались с грохотом и вспышками.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 Невообразимая куча мала, из которой они с воплями и руганью выпали, пусть ненадолго уменьшилась, дав Ярику возможность наконец-то добраться до мастера. «И еще один огненный шар! И еще!» «Давай, дядь Кабронок, поднимайся!» Помог парень капитану встать, пока обожженные и обозленные стражники пытались перегруппироваться и не начали новой атаки. «Надо уходить!» Прилетело исцеляющее заклинание. Потом еще одно. Капитану тоже.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 заметил Агаю с луком, появившуюся на балкончике второго этажа одного из домов. Заорал ей, что здесь где-то есть еще лучники, и чтоб она прикрыла с капитана. Но в этот момент в голову девицы сначала прилетел обломок кирпича, а потом прямо перед ее носом взорвался прилетевший, мальчишка так и не понял откуда, огненный шар. И Агая, опрокидываясь назад, исчезла в дверном проеме, мгновенно заполнившимся дымом.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 «Уходите!» – заорал парень сестре, махая руками и кидаясь к дому, в котором была Агая. «Давайте, давайте, я догоню!» Откуда-то из-за спины прошипела и шандарахнула в стену рядом с Миха синяя молния, будто прилипнув одним из своих концов к кладочному камню и пытаясь его расплавить. Конь под юным магом дернулся в бок, чуть не столкнувшись с кобылой девушки. Еще одна молния прилетела в стену рядом с первой, и, брызгая в стороны огненными ошметками, они обе поползли в сторону пытающегося усмирить коня Миха. Вывернул из подворотни и ухватил под устцы одного из запасных коней гоблин. Зеленым мячиком заскочил в седло, озираясь по сторонам. — Да уезжайте же! — оглянувшись, что есть мочи, заорал Ярик друзьям.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 Зашипел, проклиная собственную неуклюжесть, и метнулся по лестнице вверх на второй этаж. Меч выставил перед собой. Мало ли кто навстречу выскочит. Но в доме, как ни странно, было пусто. Протопав по коридору, и ткнувшись в несколько запертых дверей, он нашел, наконец, открытую комнату с выходом на балкон. Но и там никого не обнаружил. Девицы давно и след простыл. «Агайя!» — заорал Ярик во весь голос. «Где ты? Агая!